Часть вторая. Путешествие в рок-н-ролл. 1979-1982 годы. Глава 9. Вкус магнитного хлеба. Эпиграф. Если некоторое время вы попытаетесь быть вымышленной личностью, вы поймете, что вымышленные люди зачастую более реальны, чем люди с телами и бьющимися сердцами. Ричард Бах. Иллюзии. Перевод Майка Науменко Со звукорежиссерами Аллой Соловей и Игорем Свердловым Майк подружился во время прибалтийских гастролей Театра кукол в августе 1979 года. В те дни Науменко был увлечен переводом новой философской притчи Ричарда Баха «Иллюзии». Саму книгу в оригинальном варианте ему подарила Таня Науменко, и по дороге в Вильнюс Майк прочитал ее в автобусе от начала и до конца. после чего, сильно впечатленный, решил перевести на русский язык, как минимум для себя и своих приятелей. «Это была бескорыстная внутренняя потребность», признавался он впоследствии в одном из интервью. «Мне хотелось, чтобы эту книгу прочитали мои друзья, да и просто какие-то люди». Толстую пачку машинописных листов, напечатанных с помощью Тани, Майк первоначально даже побаивался брать в руки. «Надо сказать, что выглядела эта бумажная конструкция крайне громоздко». К тому же, в условиях отсутствия копировальной техники, изобретательный переводчик придумал для книги так называемый цветной дизайн. Дело в том, что в оригинальном варианте текст иллюзии был напечатан двумя шрифтами, прямым и курсивным, вспоминали приятели Майка. Науменко, чтобы отразить эту историю, всякий раз менял копировальную бумагу с черной на фиолетовую, чтобы показать эту разницу. Когда в оригинальном варианте шел курсив, Он закладывал в печатную машинку фиолетовую копирку и набивал этот фрагмент. Затем опять переходил на черную. В общем, трудоемкая была у него затея. Фотограф Андрей Виллиусов стал одним из первых, кто получил тоненькие машинописные листки с русским текстом Ричарда Паха. Он долго листал разноцветные страницы и не мог осознать, что его приятель перевел это сам от начала и до конца. «Помню, как держал я эту книжечку в руках» И какое-то недоверие все-таки оставалось, поведал мне спустя много лет Усов. Меня буквально раздирали вопросы. Как человек смог это сделать? Да нам жить-то некогда было. А Майк еще успевал это переводить. Да, слава его учителям, которые настолько глубоко дали ему этот язык. Помимо иллюзий, Науменко с большим интересом переводил музыкальную литературу, вроде The Rolling Stone Illustrated Record Book, взятую на прокат у Хипанов из Вильнюса. И когда Алла Соловей застала Майка за этим упоительным занятием, он простодушно ей пояснил. Естественно, после перевода у меня получится вовсе не иллюстрейтед. Зато тут есть полная дискография и множество интересных фактов. Заметив такой энциклопедический подход к рок-музыке, Игорь Свердлов по прозвищу Дактель пригласил Науменко в гости посидеть за чашкой портвейна и оценить коллекцию фирменного винила. «Майк очень любил классический рок-н-ролл», — говорила Алла Соловей. Обнаружив его в моей домашней фонотеке, он просто завис, прослушивая пластинки два дня подряд и попросту не выходя из квартиры. Затем у них случилось несколько вылазок в кино, довольно удачных, и поездок на рыбалку, неудачных. Однажды, блуждая по лесам, они обнаружили озеро, которое на поверку оказалось болотом, а заодно военной базой комаров истинно мексиканских размеров. Тогда-то Майка осознал, что птеродактиль, возможно, и был ленинградским филом спектром но уж точно не дерзу узолой. В итоге городской ребенок Миша Науменко вернулся домой искусанным с головы до пят, так и не отведав обещанные ухи. Позднее этот опыт экстремального туризма был увековечен в словах его лирического героя из песни «Сидя на белой полосе». Мне больше по нраву урбанистический вид. Это заявление стало относиться и к самому музыканту. Майк часто цитировал друзьям фрагмент из «Иллюзий» «Вспомните, откуда вы идете и почему вы создали эту ситуацию, которую поместили самого себя в первом лице». Как-то вечером, в процессе плавного перехода с болгарского красного вина на кубинский ром, Науменко напел под гитару несколько новых песен. После чего возбудившийся Игорь Свердлов с энтузиазмом воскликнул Это надо писать, это надо писать прямо сегодня, прямо у нас в студии. Количество выпитого в ту ночь было столь велико, что осталось непонятным, как на следующее утро приятели не позабыли об этой идее. Время летело центробежно, и впервые Майк не пожалел, что оформился радистом. Даже в самых дерзких мечтах он не мог предположить, что у себя на службе он вскоре сможет записать настоящий альбом. ни на лужайке возле Невы, не в подпольной студии где-то в Прибалтике, а в государственном учреждении, находившемся в самом центре Ленинграда. К началу лета в активе у Науменко было уже три десятка композиций. С нетипичной для себя тщательностью он продумал четкий график действий. Еще за год до этого Майк разместил роскошное в своей дерзости объявление в журнале «Рокси». Там, в частности, говорилось «Молодой, нищий, безработный музыкант» Задался намерением собрать новую группу, которая по предварительным проектам будет играть рок-н-ролльные стандарты и своей композиции в стиле, возможно, близком Луриду, Боуи и тому подобное. Требуются барабанщик, лидер-гитарист, басист, аппарат, инструменты, помещение, безумные идеи, невероятная энергия. Как говорится, конец цитаты. В ожидании достойных предложений Майк решил не тянуть время и перенести весь музыкальный материал на пленку. Это было необходимо для репетиций будущей рок-группы. И только тогда он принял предложение от Игоря Свердлова, в первую очередь для фиксации концертной программы. Дело было в июне 1980 года. Сама запись в студии Театра Кукол состоялась только благодаря главному режиссеру – «Подлинному мастеру, Виктору Борисовичу Сударушкину, рано ушедшему из жизни», — вспоминала Алла Соловей. «Сударушкин способен был понять, почувствовать, что в стенах его театра происходит некое священодействие. Может быть, не совсем ему близкое и понятное, но необходимое и для музыкантов, и для нас, звукорежиссеров. Каждый раз Сударушкин давал мне письменное разрешение на экспериментальную запись». «Сударушкин был демократом», утверждал Игорь Свердлов, осуществлявший запись вместе с Алой Соловей. Как-то во время сессии Виктор Борисович внезапно вошел к нам в студию. На пульте стояли стаканы с портвейном, и он запросто опрокинул один вместе с нами, как ни в чем не бывало. В профессиональной студии театра «Кукол» Майк работал не один. Он не хотел повторять упрощенную формулу альбома «Все братья-сестры», спонтанно записывая песни в акустике. Чтобы создать некое подобие рок-звука, Науменко пригласил гитариста Вячеслава Зорина из группы «Капитальный ремонт», с которым играл на танцах в Вологодской области прошлым летом. Майк начинал запись немного робко, но затем, увидев реакцию операторов и первых слушателей, успокоился и разошелся вовсю, рассказывал Зорин. Альбом «Сладкая Н» и другие был записан буквально за несколько суток. После первой сессии, когда мы вышли на улицу, Майк произнес торжественным голосом. «Сегодняшний день прожит не зря». На следующую пробу Науменко позвал Гребенщикова, который, в свою очередь, привлек в студию друзей, пана с перкуссией, а также новичка аквариума, мистического авангардиста Александра Фагота Александрова. Репертуар был нам более-менее понятен, поскольку в квартире на Каменном острове Майк исполнял многие из этих песен – Философствовал Фагот спустя 40 лет. Со стороны запись в театре «Кукол» выглядела почти как семейная история. После завершения сессии в альбом вошли 16 электрических ритм блюзов и баллад, в том числе «Сладкая Н «Пригородный блюз», «Блуз до Москву», а также новая композиция «Седьмое небо», по поводу которой Майк признался, что это была одна из самых мрачных его песен. «Седьмое небо — это так высоко! Колени дрожат!» И кружится голова. И если ты первый не столкнешь меня вниз, рано или поздно я столкну тебя. После первых сессий стало очевидно, что передо мной не просто талантливый музыкант, рассуждала позднее Алла Соловей. Это было как порыв ветра в душную ночь. Нечто такое, чего все уже давно ждали. Никогда больше в жизни я не испытывала подобного наслаждения творчества, сидя за пультом звукозаписи, как тогда. В стенах театра «Кукол» собрался весь, как выяснилось впоследствии, цвет русского рока и выделывал на своих инструментах такое, что кружилась голова. У наших музыкантов были разные вкусы, но это не мешало им находить общий язык. В студии царила любовь, и еще не было места к и ненависть. Отдадим должное стальным нервам Аллы, ухитрявшейся работать в недолгих паузах между движением транспорта по улице Некрасова. Дело в том, что поблизости проезжали трамваи, и студийное оборудование в эти моменты сильно резонировало. Но «Боги» внимательно следили за процессом сверху, и огромное желание музыкантов добиться результата оказалось сильнее стихийных бедствий. Кроме основной программы, в студии оказались зафиксированы еще 16 композиций, которые были опубликованы лишь спустя полтора десятка лет на компакт-диске «Сладкая Н» и другие. Среди этих треков есть немало раритетов, начиная от песен «Капитального ремонта» и заканчивая нетленками Майка времен альбома «Все братья и сестры» о «Даванной комнате, женщины и седьмая глава», который ему казался теперь сборником подготовительных упражнений. «Запись получилась хотя и сносной по качеству, но на удивление занудной», скромничал Майк в интервью московскому журналу «Зеркало». «Но при этом многим она нравится». Впрочем, там есть, как мне кажется, хорошие песни. Так, например, новую композицию «Утро вдвоем» он анонсировал следующим образом. Эта песня посвящается всем мужчинам, присутствующим здесь. Я думаю, что у каждого из нас случалась ситуация, когда мы утром просыпались с бодуна, неизвестно где, неизвестно с кем. Песня как раз об этом. Следствием душевных пожаров Майка стало драйвовое и честное музицирование. Обратите внимание, напряжение на альбоме достигается не по правилам, без вибраций вожделенной рок-группы и раскатов барабанов, которых там не было физически, как, впрочем, и барабанщика. Зато рядом были его верные друзья, как за пультом, так и с той стороны зеркального стекла. «Я очень люблю Славу Зорина, как музыканта», откровенничал позднее Майк в интервью Рокси. «И на этом альбоме он сделал то, что нам хотелось». Еще в записи принимает участие Гребенщиков, которого я тоже очень люблю. Он играет на губной гармошке, правда, очень мало, но то, что надо. Во многих вещах он мне сделал звук и помог советом и делом. Это был большой зал и довольно просторная комната, припоминал детали этой сессии Борис Гребенщиков. За стеклом, магнитофон и спокойная, совершенно не нервная обстановка. Поскольку мы не знали, что с этим может быть связано что-то плохое, то и никаких нервов тогда не было. Наоборот, ощущение полного счастья от того, что все-таки можно записываться. Внимательно переслушав в августе 1980 года всю запись, Майк неожиданно понял, что из этих треков может получиться симпатичный альбом. А для его выпуска первым делом нужна новая фотосессия. Не теряя времени, Науменко направился на Васильевский остров, домой к Андрею Вилли Усову. «Для альбома «Сладкая Н» и другие Миша позировал на фоне разных стен на улице Репина», рассказывал Усов. «Мне по случаю достался американский клетчатый пиджак, в котором можно было появляться только на сцене. Его-то мы и использовали. На альбом пошла только одна фотография, снятая в колодце под моим окном. А кирпичная стена, на фоне которой проходила съемка, жива до сих пор. Вскоре Майк сделал несколько копий с оригинальной катушки и начал раздаривать пленки своим друзьям — Родиону, Васину, Гребенщикову, Ильченко, Марату, Фану, Ише и Тане Апраксиной. «Когда мы столкнулись в квартире, которую снимали Файнштейн с Зиной Васильевой, Майк повлек меня в ванную», вспоминала позднее Апраксина. «Это оказалось единственное место, где можно было спокойно разговаривать». И он не выпускал меня оттуда, пока беспокоенный Фагот не поднял тревогу, заботясь о моей безопасности. В ванной я получила свою катушку сладкой «Н» вместе с массой деталей того, как проходила запись, и склятвами, которым я в тот момент предпочитала не верить. После столь эксцентричной презентации стало очевидно, что первый поход Майка Науменко в волшебную страну студийной звукозаписи можно было считать успешно состоявшимся.